Глава тридцатая Ресторан Ярослава Александровича Петренко радовал глаз. Выглядел он стильно, со вкусом, и при этом не помпезно и не вычурно. На стенах висели портреты танцующих пар. Нас встретили и повели за столик подальше от глаз посетителей, коих наблюдалось немало. Мне почему-то сильно забилось сердце, пока я шла. Официант остановился у сидящего за столиком спиной к нам мужчины и учтиво сказал — «Ярослав Александрович, ваши гости прибыли». Мужчина, поднявшись, повернулся к нам. На вид ему было чуть за сорок, среднего роста, короткие светлые волосы, пронзительные голубые глаза, наглые, самоуверенные и холодные, точеный нос, тонкие губы. Дорогой костюм подчеркивал хорошую фигуру. Тут он улыбнулся, отчего я немного растерялась, ибо глаза его стали излучать мягкость, а весь внешний вид — обаяние и радушие. «Он опасен», — наконец поняла я комментарии красовецкого Ярослав тем временем пожал руку Роме, представившись, а потом повернулся ко мне. «А вы, по всей видимости, Романова Елизавета Владимировна». Не убирая улыбки, протянул он мне руку. Я ответила на тактичное рукопожатие, после чего села рядом с Ромой напротив Петренко. «Вы весьма прозорливы», — ответила со сдержанной улыбкой. Ярослав усмехнулся, окинув меня быстрым взглядом. «Ольга Викторовна ввела меня в курс дела, только я не совсем понял, кто из вас интересуется вопросом». «Мы оба», — хмуро ответил Рома. Ярослав ему не нравился, и вообще он чувствовал себя не в своей тарелке. Петренко, кажется, это понимал, но облегчать ему жизнь не собирался. Немного посидев, постукивая пальцами по столу и раздумывая, он вдруг обратился кроме. «Простите, могу я попросить вас об одном одолжении? Я бы хотел переговорить с Елизаветой Владимировной наедине, после чего с радостью отвечу на все ваши вопросы». Мы с Ромой переглянулись. «О чем вы собираетесь говорить?» — хмуро спросил он. «Я бы предпочел не разглашать предмет разговора. Если ваша спутница посчитает нужным, она потом все расскажет. Ярослав посмотрел на меня. Я на Рому в некоторой растерянности» но все же кивнула. Рому тут же припровозили за другой столик. С моего места его не было видно. Ярослав же, положив руки на стол и сведя вместе пальцы, с удовольствием меня рассматривал. По непонятной причине это нервировало. Тут подошел официант и поставил перед нами два кофе. «Я позволил себе сделать заказ заранее», — улыбнулся Ярослав, давая этой фразой понять, что не сомневался в том, что беседа «Тет-а-тет» -тет» состоится. Сделав глоток, он заговорил более деловым тоном. «Не будем тратить время, Елизавета Владимировна. Честно сказать, звонок Ольге пришёлся весьма кстати, хотя и удивил. Ваш интерес мне понятен. Муж убит, вы начинаете разбираться, что к чему, и вдруг понимаете, что вообще мало знали о нем. Начинаете тянуть разные нити, и вот вы здесь». Слушая его, я хмурилась. Определенно он знает куда больше, чем ему следовало в данной ситуации» под ложечкой неприятно засосала. «Откуда вы знаете о смерти моего мужа?» «Мы были знакомы», — небрежно заметил Ярослав. «Познакомились в армии, он поступил на службу, годом позже меня. Мы были земляками, и это стало причиной нашего схождения. После армии отношения не прекратились». «Вы сотрудничали», — нахмурилась я. «Можно и так сказать». «Елизавета Владимировна, вы знаете, кто убил вашего мужа?» Вопрос был столь неожиданным, что я откровенно растерялась, глядя на него. Он внимательно следил за каждой моей реакцией, сидя в расслабленной позе. Наконец я проговорила. «Нет, не знаю». Ярослав медленно кивнул, не сводя с меня глаз, и я уже начала жалеть, что разрешила Роме уйти. «Я хочу знать все. О том дне, когда его убили. Взамен расскажу о смерти Митяева и роли вашего погибшего мужа в той истории. Я только глазами хлопала. Но зачем вам? Начала было. Ярослав остановил меня быстрым жестом. Давайте без лишних вопросов. Просто рассказывайте. Собравшись, я стала говорить, осторожно подбирая слова. Рассказ выходил весьма расплывчатым. Выслушав его, Петрянка кивнул. «Теперь расставим игроков. Вы, вдова и наследница, ваш любовник, ваш шантажист, почивший муж, его компаньон по работе и сын, с которым вы теперь спите. Все правильно?» Я покраснела, не находя слов. «Ничего такого я ему не говорила, но он все понял сходу. Или же готовился заранее. Но про Ромута откуда знает?» «Вижу все так». Чтобы понять, что вы делите постель с сыном Романова, достаточно заметить, как вы смотрите друг на друга. Так что, если вы пытаетесь держать это в тайне, советую лучше следить за собой. Впрочем, я вас не осуждаю, его уж точно. Против красивые и сексуальной женщины сложно устоять. Снова улыбнувшись, он перегнулся ко мне. «Не будем ходить кругами, Елизавета Владимировна. Исходите из того, что я знаю о расположении сил, все». Осталось найти убийцу. «Это кто-то со стороны», — выпалила я. Ярослав вздернул бровь, ожидая продолжения. «Я уверена в том, что никто из присутствующих не убивал». «Ваша уверенность строится на собственных домыслах и вере в людей, но я с удовольствием вас послушаю». «Не знаю почему, но я рассказала ему все, что узнала за эти дни, за исключением того, как Женя развлекался с молоденькими девушками». Выслушав меня, Петренко немного подумал, откинувшись на спинку стула. «Хорошо», — сказал наконец, — «положим, я вам верю, но тогда кто убийца?» «Я не знаю, потому и копаюсь в Жененом прошлом, надеясь найти хоть что-то». «Вряд ли вы накопаете что-то полезное. Что касается вашего мужа», — он смерил меня оценивающим взглядом, Я скажу вам правду, но вы должны учитывать, если она всплывет, вам никто не поверит. Зато сами вы окажетесь в очень незавидной ситуации. Я вас слушаю. Когда Женя Романов вернулся из армии, мы с ним встретились. Я в то время, скажем так, активно выбивался в люди, и мне нужен был надежный человек, стрелок. Я подняла на Петренко глаза, поняв, куда он клонит. Ярослав так сокрушительно улыбнулся, что любой мой комментарий выглядел бы нелепо. «Я не сказал, что правда вам может не понравиться. А что делать, моя дорогая? Вы же сами ее искали?» «Первую нашу встречу Женя отказался. Спустя неделю передумал. Знаете, что послужило причиной? Измена жены. Забавно, не правда ли? А знаете, что было еще забавнее?» Изменила она ему с одним молодчиком, которого я около месяца к тому моменту окучивал. Как раз было время избавиться от него, и нашелся желающий. Ваш муж, уважаемая Елизавета Владимировна, пришел ко мне сам и предложил сделку. Он будет работать на меня, если я обеспечу ему прикрытие, когда он убьет одного человека. Такому совпадению интересов можно только порадоваться. Мы стали сотрудничать. «Не смотрите на меня такими глазами. Времена были лихие, выживал сильнейший. И ваш муж, кстати, входил в число таковых. После смерти Митяева Романов на пару лет залег на дно, пока я разбирался с делами. Когда все утихло, вылез из-под полья и открыл бизнес. Денег ему дали вы? Я свел его с нужными людьми, Елизавета Владимировна, а они нашли с ним общий язык. Серьезные люди из столицы?» дошло до меня. Ярослав снова расцвел улыбкой. — Видите, какая вы умница, сами все поняли. — Вы хотите сказать? Я сложила все воедино, и голос мой дрогнул. Служба в армии снайпером, убийство Митяева, договор, командировки, пистолет под сиденьем. Женя был киллером? Последние слова я чуть не выдохнула. — Разве я сказал что-то подобное? — наигранно удивился Ярослав. Я кивнула, поняв, что развивать данную тему бесполезно. Петренко и так рассказал куда больше, чем следовало. «Почему вы откровенничаете со мной?» Не удержалась я. Ярослав снова улыбнулся, отставляя пустую чашку. «Во-первых, знаю, что информация никуда не уйдет. Во-вторых, вы мне нравитесь. Люблю красивых женщин, которые суют нос не в свои дела. Такая уж слабость». Я усмехнулась. То есть вы на сто процентов уверены в том, что я не пойду с этой правдой в полицию? Даже больше, чем на сто. Будьте умницей, Елизавета Владимировна. Вы ведь сами все понимаете. Поглядев на него, он, кстати, отвечал мне ясным взглядом, с легкой улыбкой на губах. Я задала еще один вопрос. Эти серьезные люди из Москвы, мне ждать их приезда? Вполне вероятно, что кто-то появится. Если ваша совесть... Чиста, как вы утверждаете, вам бояться нечего. Я введу их в курс дела. Я растерянно вздохнула. Полученная информация только начинала укладываться в голове. Значит, Женя все годы работал на этих людей? Точно, и весьма плодотворно. Деньги переводились через его фирму. Процессом их вывода он занимался сам. Кивнув, я решила, что пора отчаливать. Петренко поднялся, и мы вместе прошествовали к столику Ромы. Он нервничал и хмурился, покусывая губу. Увидев нас, встал и замер в нерешительности. Я вас провожу, кивнул Петренко, и мы втроем направились к выходу. Выйдя на крыльцо, я увидела резко тормозящую красную ауди. Из нее вылезла девушка в джинсах и футболке. Ярослав кинул на нее быстрый взгляд, едва заметно улыбнувшись. Девушка направилась была ко входу, но, заметив нашу компанию, замерла и, суетно вытащив пачку, закурила. Определенно она приехала к Петренку. Тот, пожав руку Роми, повернулся ко мне, снова бросив взгляд в сторону девушки. Я вдруг поняла, что он смотрит на нее чуть ли не с нежностью, что с его образом мало вязалось. «Приятно было познакомиться, Елизавета Владимировна», улыбнулся он мне, я кивнула в ответ. Только мы начали спускаться по ступеням, как девушка припустила в сторону крыльца. Не удержавшись, я бросила на нее еще один взгляд. Она была красива но дело даже не в этом. Девушка притягивала к себе внимание. Светлые, раскиданные по плечам волосы обрамляли лицо с тонкими аристократическими чертами. Выразительные глаза смотрели в самое сердце. Точеную фигуру она прятала под легкими брюками и чуть приталенной футболкой. Казалось, девушка стесняется своей красоты, и от этого становится еще привлекательнее. Я услышала, как она бросила Ярославу. «Привет! Надо поговорить!» Соскучилась. — усмехнулся тот в ответ. — Не ерничай, дело серьезное. Мы дошли до машины, обернувшись, я увидела, что крыльцо пустует. — Что там? — нетерпеливо спросила Рома, как только мы устроились внутри. И я словно вынырнула из другого мира, которого поневоле коснулась. Правда, стоило вернуться в свой, как на меня нахлынул прошедший разговор, и я откинулась на сиденье, задрав голову кверху. — Хреново, да? — негромко спросила Рома. Выдохнув, я посмотрела на него. «Твой отец был наемным убийцей», — сказала Чеканя каждое слово. У Рома аж челюсть отпала. Некоторое время, посидев в таком виде, он все же закрыл рот, Растерянный ища сигареты. Сунул одну в рот, поднес зажигалку, но не чиркнул, замерев. Вытащив сигарету изо рта, уставился на меня. «Это тебе Петренко рассказал?» Я кивнула. Рома только головой закачал. «Твою ж мать!» Выругался, негромко отвернувшись к окну, после все таки закурил. Я стала выезжать с парковки. «Думаю, его поездки в командировке были прикрытием», стала говорить я. На самом деле он ездил на очередной заказ. Ну, естественно, обставляя все так, чтобы к нему было не подкопаться. К тому же успевал сочетать приятное с полезным. «Это ты про девчонок?» «Точно». В общем, это только я думала, что у него жизнь скучная и размеренная. Как видишь, развлекался Женя по полной программе. «Перестань», — поморщился Рома. «Извини, я перенервничала. До сих пор не могу поверить в происходящее. Расскажи в деталях». Я поведала нашу беседу с Ярославом. Рома слушал, покусывая губу. «Значит, москвичи ищут убийцу?» — спросил после того, как я закончила. «Можно так предположить, исходя из беседы. Судя по всему, для них его смерть — полная неожиданность. Если они действительно так круты, как мы думаем, то найдут его. Я, пожала плечами. Я буду не против, только мне хотелось бы узнать об этом. Какие у нас теперь планы? Думаю, здесь нам больше нечего делать. Можно ехать обратно. Согласен».